Глава четвертая. Маркус Саргон. Я медленно поднял взгляд на отца, который, как ни в чем не бывало, уточил свои ножи и время от времени смотрелся у них, как в зеркало. Утреннее солнце, отражаясь в идеально отполированной поверхности, то и дело светило мне прямо в глаз. «Что значит отчислен?» – тихо проговорил я, а потом резко встал, так ударив кулаками по столу, что одна из ножек подкосилась, и проорал. «Какого хрена вы устроили?» Отец меланхолично поймал покатившийся по сломанному столу карандаш и заправил его за ухо. «Я тебя предупреждал. Не бросишь свои игры. Крутись, как хочешь». «Так я этого и хочу!» Продолжал орать я, чувствуя, как кровь приливает к вискам. чтобы вы отстали от меня и дали спокойно играть». «Вот и играй на здоровье», — ответил отец. «Теперь можешь делать, что хочешь». Я ударил по столу, отчего ножка сломалась окончательно, и столешница с грохотом завалилась одной стороной на пол. «Как я теперь буду играть, если отчислен? Кто меня в академию пустят Всегда поражался выдержке своего отца. Будучи чистокровным драконом, рожденным еще до великих перемен, он давно усмирил свой пыл. Но сейчас его спокойствие только еще больше бесило. «Марк?» Он встал за столой и принялся раскладывать свои ножи и футляры. Мы не раз это обсуждали. Не хочешь жить по правилам клана? Живи вне клана. А значит, финансирования со стороны клана тоже не будет. Я опешил. Меня что, изгнали из клана? Пока нет. Отец бросил на меня короткий взгляд через могучее плечо. Да и не станут тебя изгонять только за то, что гонять мяч для тебя важнее, чем приносить пользу делу клана. Однако комиссия согласилась с тем, что тебе нужно преподать урок. Он осторожно закрыл дверь со шкафа шкафом и, приблизившись, заглянул мне в глаза. Шестокровных саргонов очень мало. Ты нужен клану, а клан нужен тебе. И чем быстрее ты это поймешь, тем быстрее все станет на свои места. Я выдержал его взгляд и криво усмехнулся. Значит, клан принял решение отобрать у меня титьку?» Так и быть? В таком случае ноги моей в этом доме больше не будет. И вышел из гостиной под долгим взглядом отца. Еще чего удумали, шантажом меня взять, манипуляцией. Я, Саргон, в моих жилах огонь. И этого огня достаточно для того, чтобы построить свою жизнь без отцовских связей, и без денег клана. А потом, когда я все-таки стану самым известным игроком в Dragon Ball, они сами захотят меня обратно. И вот тогда мы поговорим. Вернувшись в свою комнату, я собрал все самое необходимое. Немного одежды, спортивную форму и обувь. Зубную щетку и порошок. Кусок моего в деревянной мыльнице. Сначала руки потянулись за учебниками и конспектами. Но потом вспомнилось письмо с уведомлением о подчислении. Теперь даже пропуск не сработает. Я даже войти не смогу, не то что учиться. И все это прямо перед чемпионатом. Как не вовремя достав кошелек я пересчитал то что в нем оставалось и досадливо выдохнул небольшую бочка дыма способ прорваться в академию без пропуска я быть может и найду но для начала надо позаботиться о крыше над головой тем более что совсем скоро начнется сезон дождей идти и напрашиваться кому нибудь из друзей мне не позволит гордость не может чистокровный дракон оказаться в такой ситуации нет я должен сам позаботиться о том как и где мне жить а потом все остальное. Закончив сборы, я последний раз замер посреди комнаты, размышляя, какие еще есть варианты. Но не придумав ничего нового, перемахнул через подлокотник и направился к задней калитке. Мишель Миллерс «Эй, Миллерс, это правда, что ты теперь в команде?» Я медленно оторвала взгляд от учебника и подняла его на драконицу, которая сидела на парте прямо передо мной. Она закинула ногу на ногу. От чего бедра виднелись чуть ли не до самых тазовых косточек. Никогда не понимал эту моду подворачивать юбки на поясе до такой степени, чтобы осталась одна набедренная повязка. Отец говорит, драконы так выражаются. Не знаю, в человеческой академии, куда я ходила до поступления суда, девчонок, которые так одевались, называли вполне конкретным и не самым приятным термином. А драконы, кажется, наоборот считаются ненормальных тех, кто не выражает свою сексуальность самым очевидным образом. «Правда?» – моргнула я. «А что?» Девчонки переглянулись и почему-то рассмеялись. По воле случая в этот момент как раз между рядами мимо них прошел Дэн, которого они встретили заинтересованным взглядом. «Привет, Дэнчик! Как тренировка прошла?» – спросила одна из драконец пышно копной мелких фиолетовых кудряшек и особенно пухлыми губами. «Пришлось попотеть!» — сказал он и сел рядом со мной. Я, как могла, незаметно сдвинул свои вещи в сторону. Еще никто в этой академии не садился со мной рядом. — Ты, главное, контрольную по совмещению стихи не завали, а то турнут тебя из команды. Томно протянула другая. — А мне Миллерс поможет, — усмехнулся Дэн и подмигнул. — Он теперь делает все для блока команды, так что мне бояться нечего. Да, Миллерс? Я робко кивнула и уткнул взгляд в столешницу. Будто так они не будут меня видеть. Как назло, у девчонки явно мной заинтересовались. «Миллер же у нас умный, да?» Третья девчонка. «Сьюзи Варгас», у которой одна из белых прядей была выкрашена в розовый, легла на мою часть стола и заглянула мне в лицо. Потом похлопала ресницами и сказала умоляющим тоном. «Постарайся сделать так, чтобы Дэна не выгнали. Ладненько?» «Хорошо», — кивнула я. «Вот и умничка». Она неожиданно ласково улыбнулась и коснулась указательным пальцем кончика моего носа. Я моргнула от неожиданности. Тут в аудиторию вошел профессор, и девчонки быстро разбежались по своим местам. А оставшаяся передо мной Сьюзи обернулась на меня и подмигнула. «Это уже популярность», — шепнул Дэн. «Так что держись крепче за свою девственность, если хочешь ее сберечь». Я покраснела и принялась нервно перекладывать предметы на столе перед собой. Благо, сразу после этого началась контрольная, и тема была закрыта. На время. Всю последнюю пару Дэн старательно списывал у меня, а препод делал вид, что ничего не видит. Поэтому из аудитории мы вышли почти одновременно. За 10 минут до конца пары. Выходя из аудитории, я краем глаза видела, как Дэн поспешно подписывает свою работу. И совсем не удивилась, когда он догнал меня на крыльце Академии. «Никогда еще так быстро не справлялся с тестом». Выдохнул он, хлопая меня по плечу. Его рука при этом оказалась такой тяжелой, что я едва удержалась на ногах. «Ты и в самом деле сокровище, а парни не верили». Он усмехнулся и, засунув руки в карман, и расслабленно зашагал рядом. «С его длинными ногами, даже если я начну бежать, ему будет достаточно только ускорить шаг». Так что для того, чтобы держаться одного со мной темпа, ему пришлось буквально ползти, посвистывая и глядя по сторонам. «Ты так и будешь за мной идти?» – спросил я через некоторое время, потому что территорию Академии мы уже покинули. Но он продолжал идти рядом в узкой улицы. Он пожал плечами. «Мне торопиться некуда». «Ты разве не на авто?» Дэн поморщился. «Не люблю я все эти понты». «Зачем мне самоходка, если могу просто расправить крылья?» Я этим вопросом тоже постоянно задавалась, потому что подавляющая часть драконов предпочитала использовать современные самоходки, которые стоили бешеных денег не только потому, что являлись списком моды и последними разработками людей и грозовых драконов, но также и потому, что для их работы требовалось много электричества, а значит заправлять их могли по большому счету только грозовые драконы. «Можете себе представить, какую они сумму выкатят за то, чтобы влить в железку столько силы, сколько копить придется потом весь день?» «Так что пройду с тобой немного, а потом накрываю. Кстати, тебе в какую сторону?» «Сейчас к Маркусу. Исходя из того, что мне о нем известно, он не из тех, кто несерьезно относится к Драгонболу». «Это дам! Вздохнул Дэн. «Тогда я с тобой. Адрес есть?» Я полезла в портфель и достал из него ежедневник, в котором был записан адрес. Отыскав нужную страницу, протянул Даниэлю. Он внимательно прочитал. Потом сощурился, глядя куда-то на крышу соседнего дома, покачал головой, что-то прикидывая в уме, и, наконец, кивнул. — Ага. Ну, я знаю, где это находится. — Я уже тоже знаю. Нам нужно сначала сесть на амнимбус. Нет — Нет-нет-нет. Дракон так замотал головой, что кудряшки захлопали по его лицу. Так мы полдня добираться будем. Это же за городом, у подножия или леноты. Он указал в сторону едва видневшейся над крышами домов горной вершины. Давай лучше на крыльях. Как?» Нахмурилась я. Дэн немного замялся. «Вообще ты такой мелкий, что тебя и на руках можно донести. Но у меня принцип. Я только девушек на руки беру. Так что остается второй вариант». «Какой именно?» Он знаком велел мне стоять на месте, огляделся и отошел чуть в сторону, остановившись прямо посреди улицы. А потом обернулся драконом. Тем самым не очень большим, но длинным и гибким голубовато-фиолетовым драконом, который поразил меня на тренировке своей скоростью и ловкостью. «Садись!» – прорычал он низким, гулким драконьим голосом и подогнул все четыре лапы, распластавшись на булыжной мостовой. «А где твоя сумка?» Я задача огляделась, медленно шагая к дракону. «О безопасности!» Он выдохнул тонкую струйку дыма. «Там же, где я одежда. Если залезешь на меня в момент оборота, то тоже дематериализуешься». Я недоверчиво повела головой, и дракон лающим звуком рассмеялся. «Шучу!» Дематериализуются только неодушевленные объекты. И строго до определенного веса. «Поэтому ты не носишь учебники» усмехнулась я. Начинаю понимать, почему драконы предпочитают использовать самоходки. Так с собой много не унесешь. Это была правда. Дэн появлялся на парах, но сидел при этом с одной только тонкой тетрадью и перьевой ручкой. Больше у него никогда ничего с собой не было. Сумку всегда можно взять в лапы, хмыкнул дракон. Ну, ты будешь залезать или нет? Сам не сядешь, унесу тебя в лапах. Угроза прозвучала вполне убедительно, и я, затянув покрепче лямки портфеля, послушно залезла на твердое чешуйчатое тело, легла между головой и крыльями, обхватила его шею руками, а ногами где-то чуть выше плеч. «Только не быстро!» – попросила я тихо, и не узнал свой голос, дрожащий, слишком высокий. «И невысоко!» Я взвизгнул, когда подвижное туловище подняло меня в воздух. Он встал на задние лапы, передним и схватил меня за запястье. А потом подпрыгнул, оттолкнувшись задними лапами. И с такой силой ударил крыльями, что прыжок получился сразу несколько метров в высоту. Я завизжала и зажмурилась. Сердце упало в пятки, а потом и вовсе вылетело, оставшись где-то на земле. Я со всей силой сжимал шершавую драконью шею. Пальцы забирались под крупные чешуйки, хватая за них, как за выступы в скале и жмурилась. Да мне в жизни не было так страшно. Я, в отличие от них, не родилась крыльями и не обладала регенерацией, которая справилась бы с падением с большой высоты. Ветер бил в лицо, задувал в разрез на спине драконии тренировочной формы. Забирался, казалось, под самую кожу. Но я совсем не чувствовал холода. Наверное, это все от шока. Немного привыкнув к необычным ощущениям, Я рискнула приоткрыть глаза, щурясь от потоков воздуха. И тут же закрыла их обратно. Дракон скользил над самыми крышами домов, огибая шпили и выступы, словно тренировки, когда ему приходилось лавировать между ледяных скал. Я, конечно, попросил лететь пониже, но не настолько же. «Смотри!» – рыкнул он, и я вновь приоткрыла глаза. Словно прочитав мои мысли, Дракон взмыл выше, позволяя городу раскинуться перед нами как на ладони. Впереди там остановились все реже и все ниже, постепенно сменяя городскую архитектуру расположившимся за городом фермами. А дальше, а дальше уходило вдаль зеленая живописное расщелина между двух горных хребтов. Долина синих бабочек. По правую руку от нас возвышался храм золота, обитель богини Проматери и золотых драконов. По левую руку гора лилинота. К ней-то и свернул Даниэль и стал плавно спускаться в сетку красивых, ухоженных улочек. Наконец под драконом оказалась твердая земля. Он выпустил мои запястья, и я с трудом заставил себя рожать мертвую хватку и выпустить фиалковые чешуйки. А потом перелезал через его спину. Почти скатилась на трясущиеся, подгибающиеся ноги. По телу дракона прошла рябь. Несколько небольших молний пробежало по его туловищу, прежде чем он обернулся человеком, раскрасневшимся и даже со на лбу. «Прости, тебе, наверное, было тяжело?» — пробормотал я. Но Дэн только рассмеялся. «Не льсти себе! Тебе бы на белок налегать и в качалку ходить. Хотя вам, человеком это не особо помогает. Так, ладно, куда нам теперь?» Он упер руки в бока и огляделся после чего выбрал направление и, призывно мне махнув, пошел направо. «Ты здесь ориентируешься?» Я догнала его широким шагом и снова вытащила ежедневник, чтобы свериться с адресом. «Не то чтобы очень, но вон там виднеется перекресток, а на нем должны быть указатели». «Как ты тогда выбрал место для посадки?» «Я ведь по городу на крыльях перемещаюсь. Каждый район помню, как он выглядит на карте». А сверху особенно удобно соотносить реальную улицу с нарисованным на листке бумаги. Кстати, почему то все еще в тренировочной форме? Тебе разве не во что переодеться? Я устремила взгляд в ежедневник. Школьная форма не просохла, а надеть мне больше нечего. Так, нам нужна улица мотыльков. Тебе великовато, усмехнулся он. Я скривилась. Тоже мне новость. Может, ты еще растешь? Продолжил Дэн, задумчиво приложив палец к подбородку. «До да какого возраста люди растут? Тебе вообще сколько, кстати? Прости, я немного общался с людьми и плохо знаю, как у вас все устроено. И, кстати, что у тебя с шеей?» Я поспешно поставил воротник куртки так, чтобы он прикрыл заднюю часть шеи, спрятав все еще соднящий шрам. «Мне двадцать, как и всем нормальным людям, поступающим в высшую академию». «Да ты же ребенок совсем, мальчишка». Я еле сдержала, чтобы не поправить его насчет мальчишки, но здравый смысл все же возобладал. По степени зрелости мозга и физического развития человека в 20 лет соответствует 30 годам полукровок и 80 годам чистокровных драконов. Так что это ты здесь, мальчишка. Действительно, Дэн для дракона был очень молод. 27 лет. Самый молодой в команде. И судя по тому, что мне довелось сегодня лицезреть, не самый сообразительный. Хоть Мару считаются самыми умными среди драконов, но при этом его резерв сил и умение использовать его поражают настолько, что вокруг Дэна быстро начала появляться толпа заинтересованных драконец. Я бы, наверное, посчитал его самовлюбленным болваном, если бы не одна черта. Он всегда приходил на помощь другим, в том числе и мне. Впервые мы с Дэном встретились на второй день учебы. На паре по управлению стихиями я не смогла рассчитать движение частиц, и небольшой тренировочный шарик, который нужно было удержать в воздухе на определенном расстоянии от поверхности, улетел прямо в люстру. Люстра была старая и использовалась не столько для освещения, сколько для тренировок управления стихией огня. С нее посыпались свечи, а я, не успев среагировать иначе, только закрыл голову руками, но удар не последовало. Свечи застыли у меня над головой, остановленные магией Дэна. Окружающие смеялись, шутили надо мной. А он просто поймал свечи и поставил стул под люстру, вставил их на место. А мне вернул алюминиевый шарик. Потом подмигнул и вернулся в свою компанию. Я не сразу вспомнил, что это был Даниэль, когда встретил его в команде. Осознание пришло только после того, как он подмигнул мне этим утром. И теперь то и дело в памяти всплывал тот случай. Тот момент, когда я впервые ощутила себя не так уж одиноко в этом мажорном месте. А вот и указатели. Он проигнорировал мой выпад. Мы как раз повернули за угол, и дракон быстро прошел по траве между узким тротуаром, что тянулся вдоль забора, и грунтованной дорогой для транспорта. О, как я точно! Улица Мотыльков следующая. Всего квартал пройти нужно. Я кивнул и поспешил за ним. Действительно, так добираться намного быстрее, чем по земле хотя и приходится потом пройти немного пешком. Здесь у подножия лениноты было тихо и умиротворенно. За заборами виднелись сады богатых домов, в кронах деревьев пели птицы, и ветер шелестел листвой. Дэн указал на один из стволов, вокруг которого бегали друг за другом два бельчонка с ушами кисточками. «Хорошо», – протянул Дэн, сделав глубокий вдох. «Жаль, что лето уже заканчивается». «Это точно». Улыбнулась я. Приятное место. Здорово здесь жить, наверное. Кстати, а где ты живешь? Я замялась. Это в другой части города, ближе к лесам и восточным воротам. Дэн присвистнул. И ты собирался отсюда пилить через весь город домой? Мне есть чем заняться. Я, пожалуй, плечами. Пока едешь во Мнибусе, можно учить уроки к завтрашнему дню или тренироваться в контроле над потоками. Может, и мне надо на обнибусах ездить, чтобы учуп потянуть, Усмехнулся Даниэль и указал в сторону белоснежного особняка. А вот и наша цель. Я сверилась с записью. Действительно, адрес тот. Мы прошли к калитке, которая оказалась не заперта, и осторожно прошли на территорию особняка. Калитка с тихим скрипом затворилась. Они не боятся, что может зайти кто-то посторонний, удивилась я. Это же Это же саргоны. Наверняка у них стоит защита поинтереснее, чем обычный замок. Судя по тому, как мы легко проходим, пробормотал я. А потом вдруг у носом прямо в защитный барьер, через который Дэн прошел с такой легкостью, будто и не было ничего. А вот и защита, усмехнулся он. Давай за руку попробуем. Он наполовину высунулся через барьер и протянул мне руку. Я неуверенно вложил в нее свою ладонь, крепко сжав ее. Дэн уверенно потянул меня за собой, но даже кончик моего пальца не смог пройти через барьер. Там у двери есть звонок, в который принято звонить, если вы гости. Послышался женский голос, и я увидел высунувшуюся в окно на втором этаже драконицу, явно принадлежащую клану Саргон. Миссис Матильда! радостно отреагировал Даниэль, мы смешили с командой Маркуса. Может, помните, я уже был у вас на каникулах? Конечно, был. Иначе бы тебя внешний контур не впустил бы даже на порог. — А чего хотел-то? ты? Маркуса сегодня не было на тренировке, — ответила я вместо Дэна. Тренеры велел узнать, все ли с ним в порядке. — А что с ним будет? — хмыкнула женщина. — Странно только, что ваш тренер все еще не в курсе об отчислении Маркуса. «Как — Как отчислении? — опешила я. Дэн бросил на меня короткий взгляд и повернулся к женщине. — А можем мы с ним поговорить? «Конечно можете, если найдете. Он еще вчера из дома ушел и пообещал, что больше не вернется». Мы снова переглянулись. «И где его можно искать?» – осторожно уточнил я. «Не знаю», – легкомысленно отозвалась женщина. «Но если найдете, будьте так добры, передайте нам, где он. Уходить из дома его право, но мне было бы спокойнее знать, где у него дела». «Спасибо, до свидания». Растерянно ответил Дэн, выпуская, наконец, мою руку, и медленно пошел к калитке, задумчиво глядя в пол перед собой. «И что нам делать?» — спросил я, когда мы снова оказались на тихой улице. «Понятия не имею». Он покачал головой и снова принял задумчивый вид. «Вещателем Марк не пользуется. Он вообще нос воротит от любой техники. По запаху его мы тоже вряд ли отыщем». «Не знаю, честно». Некоторое время мы молча шли по улицам. Не знаю, о чем думал Дэн. А мои мысли занимал то, как эти события скажутся на моей работе. Что сказать тренеру? Не припишут ли мне ответственность за это событие? И неужели Марк в самом деле отчислен, если он был самым подающим надеждой игроком? Странное это все-таки дело, пробормотал я. Нужно поговорить об этом с тренером. И снова зарылась в портфель чтобы вытащить из него небольшой металлический планшет, гладкий и сверкающий. «Вещатель?» – удивился Даниэль. «Откуда у тебя такая штуковина?» «Тренер дал». Пробормотал я и прокрутил пластину в руках. Отыскав небольшую выпуклость, потер ее пальцем, и металлическая поверхность замерцала, становясь белой. Принцип работы вещателя был одновременно просто сложен. Прост для использования, но сложен для понимания. Для начала необходимо было задать имя того, кому нужно отправить сообщение. Прямо на белой поверхности я стал пальцем вводить букву за буквой. Эйлор Гилберт Лоран. Как только начертание букв заканчивалось, рисунок в специальном поле исчезал, а сбоку на верхней части пластины появлялся ее маленький аналог, будто отпечатанный в книге. Когда имя было выведено полностью, вещатель замерцал, сигнализируя о том, что получатель идентифицирован. Пришло время записывать само послание. Миссис Матильда Саркон сказала, что Маркус был отчислен из Академии и ушел из дома. Никто не знает куда. Что делать? «Что ж, говори адрес, подброшь тебя до дома», несколько грустно сказал Даниэль, когда я убрала вещатель обратно. «Не нужно. Здесь недалеко должна быть остановка Амнибуса». «Мишель». Дэн положил руку мне на плечо и серьезно посмотрел прямо в глаза. Ты сегодня спас меня от неуда, так что это не обсуждается». Не прошло и минуты, прежде чем мы снова в воздух. На этот раз я даже осмелилась открыть глаза. Под мягким местом двигались плечевые суставы крыльев. Это было забавно, но каждый раз, когда взмах оказывался достаточно сильным, мне казалось, что Дэн просто скинет меня со своих плеч. Впрочем, он крепко держал меня лапами за запястье. И хотя это не сильно утешало момента, когда туша резко огибал очередную колокольню, все же придавало немного уверенности. Вместо собственного адреса я назвала Дэну площадь в паре кварталов от дома, не желая, чтобы он видел, где и как мы с отцом живем сейчас. Приземление было веселым. Люди на загруженной площади разбегались в разные стороны, освобождая дракону место для посадки. И какой-то ребенок в последний момент выбежал прямо под Даниэля, Если бы не его скорость и ловкость, он задними лапами поймал ребенка и плюхнулся на живот, задрав хвост, под которым уже ревел перепуганный мальчишка. Площадь взорвалась аплодисментами, но Дэн не обратил на них внимания. Он обернулся человеком и, утерев лоб от льющегося по нему пота, упер руки в бока. «Ну вот мы и на месте. Где твой дом?» Мне не нужно провожать», — заявила я и, вспомнил, что он считает меня парнем, добавила. Не принцесса. Вдруг с тобой что-то случится? А я даже не буду знать, где тебя искать. Да пойдем, что ты? Слушай, это все уже. Начала было я. Но тут со стороны раздался знакомый голос. Какие люди? Хотел бы сказать, что без охраны, но нет. Я резко обернулась. В нашу сторону, засунув руки в карманы длинной кожаной жилетки, шел мой бывший. Кажется, у меня даже зубы скрипнули. «Привет», – процедил я и сделал короткую отмашку Дэну. «Ладно, я домой». «Постой, не представишь мне своему новому парню?» – ехидно спросил Нейл. «Он не мой парень. Холодно ответил я». «Да? А почему он тебя тогда по городу катает?» Мой бывший подошел к посможневшему Дэну и протянул руку. Ке. я Нейл». Мы с Мишей совсем недавно расстались, так что... Если у тебя какие-то вопросы на этот счет...» Он выразительно поднял одну бровь с ехидной усмешкой. «Мне пора домой». Я резко развернулся и уже собиралась бы упойти. Но Дэн резко поймал меня за плечи и притянул к себе со словами. «Ну, допустим, мы вместе, так что можешь даже не думать о том, чтобы...» «Да я и не думаю...» – пожал плечами Нейл. «Только ты сам сбежишь очень скоро. Ты же дракон». Не привык, наверное, к брёвнам в постели. Я вспыхнула от возмущения. У нас ничего такого не было, — воскликнула я. Но Дэн еще крепче прижал меня к себе. Значит, проблема была в тебе, — хмыкнул он. И учти, если Мишель хоть раз на тебя пожалуется, я не посмотрю на то, что человек у нас разные весовые категории. Нео криво улыбнулся. Да больно надо. Покеда, неудачники. Сердце у меня в груди заходило от невыразимых эмоций. Я не успела даже толком понять, что произошло, когда Дэн развернул меня к себе, крепко держа за плечи и, глядя на меня очумевшими глазами, громко прошептал. «Так ты что, того, этого, самого? Ну, то есть вы же парни и...» «Вот теперь до меня дошло. Это не то, что ты подумал». За ты меня держишь?» – прошептал Дэн. Потом он отпустил меня, запустил пятерню в волосы и протяжно выдохнул. «Короче, я никому не скажу, но ты тоже не подавай признаков, ладно? Ну там, с девчонками побольше общайся. Пусть все думают, что ты нормальная, ладно?» «Да я нормальная!» «Ладно», — робко кивнула я. «Давай тогда, до завтра». Он был настолько сбит с толку, что забыл о своем намерении довести меня до дома. Или его так смутила догадка о моих отношениях с Нейлом? Как бы то ни было, он обернулся вновь драконом и улетел, оставив меня одну на людной площади. Кажется, надо заканчивать с этими играми. И чем скорее, тем лучше. Но хватит ли мне духу признаться?